Глава тридцать седьмая «Не бойтесь, такой простой, как пять копеек!» Я возмущённо наблюдала за ним в окно. Мужчина поправлял седло на своей лошади, поглаживая её по густой медной гриве. Села и поехала к разбойникам в лапы. «Какая вообще корреспонденция этим хищникам? Они ведь дикари! Вы должны друг другу петроглифы на камнях оставлять!» «Я не пущу вас за рыжие болота». Из кухни вышла Тилли и погрозила первородному в окно. «Обсели со всех сторон, покоя нет». «Мне придётся поехать туда», — с тяжёлым вздохом ответила я. «Избежать своих обязанностей не получится, Тилли». «Но не бойся, лорд приставит ко мне охрану». «Это от лордов нужна охрана», — проворчала женщина, смахивая пыль с прилавка чтобы они не приставали к порядочным девушкам. Вечно что-то придумывают, чтобы завлечь молоденьких глупышек. «Вряд ли меня хочет завлечь этот взрослый лорд», — скептически произнесла я, но Тилли насмешливо зыркнула на меня. «У всех мужчин одно на уме, несмотря на то, лорд это или деревенский мужик. Меня это вообще не удивляет». Зато вдова Блумкин удивила нас. Когда я вошла в кухню, Она причмокивала губами, попивая вино. На её лице блуждала довольная улыбка, а на щёчках выступил румянец. Старушке было хорошо. «Этот первородный отличный самец! Редко встречаются такие экземпляры. В годах, но стать не растерял. Порода, будь они прокляты!» «Вы знакомы с кем-то из них лично?» Сгорая от любопытства, Тония придвинула свой стол ближе к старухе. «Это был лорд? Мужчина?» «А зачем мне их помешанной на своей внешности леди? Курицы с павлинями хвостами!» Старушка широко улыбнулась, демонстрируя шикарные для её возраста зубы. «Однажды у меня случился роман с самым шикарным представителем первородных!» «Я, конечно, извиняюсь, Шелли Блумкин, Но этого не может быть. Тили уперла кулаки в свои крутые бока. Враньё. Вы думаете, я поверю во всё это? что бы ты понимала, клуша!» Вдова раздражённо стукнула своей рюмкой по столу. «Это был лорд Интериум. Он гостил у старого лорда холмана вместе со своей семьёй. А в те времена я слала красавицей. Волосы цвета вороного крыла, талию можно было в кольцо из пальцев взять». Я едва доходила до середины его груди. Они все такие высокие, эти первородные. Он гостил у лорда Колмана с родителями?» Тония подперла подбородок кулачком, не сводя с нее горящих глаз. «С какими еще родителями?» Старушка насмешливо приподняла брови. «С женой и двумя детьми». «Святой младенец!» — охнула Тония. «Вы что, женатого мужчину соблазняли?» «Ну уж нет! Чтобы я, гордая девица, стала соблазнять какого-то первородного, да не в жизнь!» Возмущённо произнесла вдова Блумкин. «Он сам мне прохода не давал. Наша первая встреча случилась как раз перед зимними праздниками. Я купила украшение на ярмарке, спустилась вниз к парку и поскользнулась на ледяной дорожке». Мальчишки-сорванцы залили тротуар водой и присыпали снежком, чтобы скрыть лёд. Вот я и упала. Да так, что все мои юбки задрались самым непозволительным образом. «И вас в таком виде увидел лорд Интериум?» — выдохнула Тония. «Вы, наверное, сгорели со стыда». «С чего бы это мне сгорать со стыда?» Вдова Блумкин приподняла правую бровь, одарив девушку ироничным взглядом. Пусть сгорает тот, кто позволяет себе заглядывать дамам под юбки, даже если они задрались выше самой головы. Лорд Интерриум проезжал мимо в своем роскошном экипаже, но увидев такую картину, заставил конюха остановиться. Он вышел, присел рядом и сказал: "Милая госпожа, вы не сильно ушиблись? А вы что Тоня быстро посмотрела на меня и нетерпеливо заёрзала на стуле. «Мне было так обидно, что разбились украшения, и я выругалась, не особо подбирая слова». Старушка вдруг громко рассмеялась. «Вы бы видели его лицо! Они ведь не привыкшие слышать такие речи, Адам! Но, клянусь вам, первородным это нравится!» «Да что вы такое говорите, Шелли Блумкин?» Тили пребывала в шоке. «Кому могут понравиться грубые девушки, у которых язык как тряпка на ветру? Только портовым грузчикам». «Так понравилось же!» Вдова горделиво повела узким плечиком. «Несколько месяцев мы с ним встречались в старом охотничьем домике. Лорд Интериум тайно приезжал сюда каждую неделю, чтобы повидаться со своей малышкой Ташей. Кто это такая? Тиля взялась резать лук, но её рука с ножом замерла над луковицей. Откуда она взялась? Кроме вас у него была малышка Таша? Это я. Старушка стрельнула на неё злым взглядом. Я Наталья Блумкин. Вы даже не знаете, как зовут ваших почтенных соседей, позор на ваши голове. Продолжайте, прошу вас, взмолилась Тония. Это так интересно. И чем же всё закончилось? Тилли насмешливо поиграла бровями, не обращая внимания на раздражение вдовы. Даю зуб, что в вашей сказке нет счастливого конца, потому что это враньё. Если бы лорд воспылал к вам, то предъявил бы право вечного содержания. Не так ли, Шелли Блумкин? Я сама отказалась от этих встреч. Вдова Блумкин налила себе полную рюмку и вылила её в рот, сложив губы трубочкой потому что узнала о своей беременности. Да, вот так случилось, несмотря на то, что лорда не оставляют после себя потомство. Я побоялась сказать своему возлюбленному о ребёнке, решив, что так будет лучше. Мне даже пришлось солгать, что я люблю своего мужа. «Так вы ещё и замужем были?» Бедная Тилли швырнула нож на стол. «Старая бесстыдница! Вы зачем забиваете невинным девушкам головы своими распутными историями?» «Прекрати!» — оборвала я её. «Пусть Шелли Блумкин расскажет». «Да что рассказывать? У меня родилась дочь, но бедняжка прожила всего лишь несколько дней». Во взгляде старушки появилась грусть. Господин Блумкин ни о чём не догадывался и считал девочку своей. А я до сего момента вспоминаю своего лорда, особенно по ночам. Да что же это такое? У служанки не хватало терпения слушать откровения вдовы. Нет, но разве может степенная женщина в преклонных годах рассказывать такое? Нудная и чересчур правильная, нет. «А такая, как я, вполне!» Старушка засунула бутылку с вином куда-то за пазуху. «Мне пора. Не уверена, что ваш симпатичный кузнец станет водить мою нечесанную неряху Юлию до самого вечера. Мы с Тонией проводим вас. Я поднялась. Позвольте мне помочь вам». И «Ещё чего не хватало!» Вдова тоже встала. «Я вам что, старая развалина?» Жозеф закрыл за ней дверь на замок, и мы вернулись на почту. Каждая из нас думала о рассказе вдовы Блумкин. По лицу Тонии это было очень заметно. Девушка выглядела задумчивой, в её взгляде блуждали мечтательные огоньки. тони что с тобой?» Я остановила её. «Ты думаешь о лордах?» «Нет, совсем нет». Она спрятала глаза. «Зачем мне о них думать?» Но я видела, что рассказ старушки впечатлил её. И это было плохо. Тоня, ты должна понять, что мечты о первородных — это большая глупость. Запомни это. Они никогда не опустятся к тебе, а ты никогда не поднимешься на их уровень. Убери мысли о них из своей головы. Я старалась говорить всё это со всей серьёзностью, на которую была способна. Не будь дурочкой. Я же сказала, что не думаю о них. Девушка немного покраснела, но не от смущения. Она злилась. Злилась на моё к ней внимание и на мои нравоучения. Не переживай, Рене. Она переключилась на Жозефа, а я решила, что за ней нужен глаз да глаз.